Глава девятнадцатая. Янтарный меч. «Приветствую посланника великого Каина», — почтительно поклонилась янтарь. «Надеюсь, гостю понравилась подготовленная мной встреча?» «Вероломное нападение, ты хотела сказать?» «Мы никогда не посмели бы напасть на посланника. Правильнее будет назвать это приветственным даром». «Так-то вы встречаете гостей». «Разве уважаемый посланник не взял пятнадцать уровней?» — наклонила она голову. «И разве наши воины представляли для столь могучего игрока реальную угрозу?» «Мои люди могли погибнуть. Тем не менее, этого не произошло. Только потому, что я не позволил. Разве могло быть иначе?» «Хочешь сказать, что если бы я отошел в сторону, то ты бы остановила атаку? Скорее всего...» кивнула богиня, но в самый последний момент, в конце концов, только посланник волен выбирать, принимать ему наш дар или отказаться от него. Судя по тому, что никакого наказания не последовало, богиня действительно не солгала, и у меня имелся шанс избежать бойни, скорее всего. «И тебе не жалко последователей твоего отца?» «Жалость?» – удивилась янтарь. «Меч не знает жалости». Все они сами выбрали свою судьбу, сохранив верность павшему, и посланник лишь помог им умереть достойно с оружием в руках, как и подобает воинам. Их разум был затуманен проклятием. «Не проклятием, а благословением праведного гнева», — поправила богиня, — благодаря ему они сумели показать себя наилучшим образом, сражаясь практически до самого конца. На Ирис не было благословения. «Девушке просто не повезло, но поскольку она пришла в мой храм, чтобы просить о помощи, то я дала ей шанс изменить свою судьбу». «В подобном месте?» «Судьба часто решается на поле боя. Уверена, посланник будет справедлив к своей новой рабыне, вассалу. Ну или так, пожалуй, плечами янтарь. В любом случае, ее жизнь в ваших руках. Что будет с остальными выжившими? Посланник победил, а значит, сам может решить их судьбу» отпустите их по домам. Милосердие – удел сильных, согласилась богиня, как будет угодно посланнику. Внимание! Выжившие защитники покидают внешнее поле боя. Забавно. Еще немного и обнаружится, что я сам во всем виноват и вообще должен быть благодарен за столь торжественную встречу. Каин знал о том, что ты собиралась здесь устроить?» «Я не имею права обсуждать действия Верховного Владыки», ушла от ответа Янтарь. «Если достопочтенный посланник желает узнать правду, то может сам обратиться к нему с вопросом». Иногда отказ отвечать, не менее красноречив, чем прямой ответ. «Может, да, а может и нет», качнула головой Янтарь. «В любом случае, если посланник узнал все, что хотел узнать, то может проследовать границы внешнего поля боя». «На той стороне уже подготовлены покои, в которых вы и ваши люди сможете отдохнуть после перехода». «Не стоит торопиться», — произнес я. «Раз уж мы встретились, у меня есть еще несколько вопросов. Буду счастлива на них ответить». «И я буду счастлив их задать. Но для начала вопросы нужно придумать. План еще окончательно не сложился, но спускать богине с рук устроенную засаду категорически не хотелось». «Какие цветы тебе нравятся?» — Магические, — хмыкнула янтарь, — в особенности, если они растут более ста тысяч лет и успели накопить в себе достаточное количество энергии и законов Вселенной. А по цвету? — Пока они могут сделать меня сильнее, я смирюсь, даже если они будут черные. — Прагматично, — признал я. — Сколько тебе лет, если не секрет? — Зависит от места измерения. По меркам Земли — около пятисот. Иначе говоря, для бессмертной богини она довольно молода, но с человеческой точки зрения древнее и могущественное существо, родившееся где-то в шестнадцатом веке, примерно во времена Ивана Грозного. А каков возраст Изура? Мне сложно говорить о том, что было до моего рождения, но, полагаю, порядка двадцати тысяч лет. Немало. «Особенно если вспомнить, что от Рождества Христова, ключевой точки человеческой истории, прошло немногим больше двух тысяч лет. Двадцать тысяч лет назад на Земле был поздний палеолит, а люди бегали с копьями и охотились на мамонтов». «Конечно, речь идет лишь про текущее воплощение», – добавила богиня, «но нет никаких гарантий, что оно является первым». «Значит, поэтому вы и заменили его имя на титул павшего?» «Верно» кивнула янтарь, «если имя Бога будет забыто, то без алтаря он не сможет возродиться, или, если сможет, будет по сути новым существом». Иными словами, этот жест – доказательство вашей верности. В том числе, так же, как и принесенные в жертву последователи, это не просто дар, но и свидетельство того, что местные боги отреклись от неудачливого лидера. Жестоко, но прагматично. Причем, вне зависимости от того, действительно ли они смирились с потерей или только делали вид. «Ладно, не будем о грустном», — вздохнул я. «Ты ведь божественная мечница, верно? Я богиня войны, а меч — один из ее главных символов. И на каком ранге владения мечом ты находишься?» «Я младшая богиня», — фыркнула янтарь. «Как думаешь, какой у меня может быть ранг владения?» «Великий мастер». Не стоит шутить со столь серьезными вещами. Неужели обычный мастер? Ладно, ладно, вздохнула она. Я достигла статуса императора меча. Иначе говоря, несмотря на божественный статус и 500 лет жизни, в этом отношении мы были практически наравне, за исключением того, что моим профильным оружием являлось копье. Всего лишь путь меча один из сложнейших, возмутилась Янтарь, и ранг императора практически его вершина. «И над вершиной есть небеса, а за небесами космос». «Возможно, но подняться так высоко непросто. Я, как и другие божественные потомки, унаследовала талант от отца, а он являлся одним из лучших мечников нашего кластера. Но даже так предпочитал называть себя императором, а не богом меча». «Похвальная скромность». «Скромность?» — фыркнула янтарь. «Уж чем-чем, а скромностью отец не страдал». «Разве?» «Я бы назвала это осторожностью. Если присвоить титул, который тебе не принадлежит, то однажды можно столкнуться с последствиями. Например?» «Например, повышенным вниманием со стороны других божественных мечников и необходимостью регулярно подтверждать заявленное мастерство в схватках». «Понятно», — кивнул я. «Давай-ка пройдемся по основам». На ранге владения ученик осваивает движения, приемы и тактику обращения с выбранным оружием. Достигнув статуса мастера, он добавляет к освоенному ранее мистические техники. Постепенно техник становится больше, но для того, чтобы стать великим мастером, нужно окончательно объединить их в некий единый стиль. И более того, познать свое оружие в достаточной степени, чтобы научиться окутывать его слоем энергии. «Вроде того». Для того, чтобы стать императором, необходимо довести сродство своей школы до предела и сформировать дао. Финальным же шагом является обретение ауры Владение. Вопрос формулировок отмахнулся я. Затем очевидно, владение нужно развивать, но одного этого явно недостаточно. Но что нужно сделать императору меча, чтобы перейти на следующий ранг? Слить владение с божественным доменом. Не у всех есть божественный домен. «Значит, не все могут стать богом меча», — пожала она плечами, «или, возможно, его формирование является только одним из возможных условий». Звучало довольно сомнительно, но у меня имелся и более знающий консультант. «Василий, Ашу, ну а ты что скажешь?» «Ашу, она заблуждается, или, возможно, знает лишь часть правды». «Василий, вот как». «Ашу, поскольку копье мне ближе, чем меч, то я буду говорить в первую очередь о нем». «Василий, конечно». «Ашу». «Так вот, постигнув Дао, император Копья открывает дорогу к божественности и в конечном итоге может возвыситься до Б-ранга. Такие существа часто называются богами Копья, и в их случае ключевым условием действительно является слияние владения и божественного домена». «Василий, но...» «Ашу». Но в этом случае копье — это концепт их силы, а бог — статус, а не уровень владения оружием. Именовать их богами войны будет куда правильнее. Василий, пересечение терминологии? Ашу. Да, поэтому того, кто не только дошел до предела, но и шагнул дальше, правильнее назвать иначе — демоном меча, владыкой копья, повелителем лука, неважно. Василий. И как стать одним из них? Ашу. «Достигнуть уровня мастерства, при котором техники становятся больше не нужны». Василий, «Иначе говоря, отказаться от костылей системы?» Ашу, «Верно. Говорят, тот, кто сумеет зайти так далеко, сможет стать несистемным богом и действовать за пределами подвластных ей миров». Василий, «Отказаться от системы?» Ашу, зачем система дает шанс подняться так высоко как ты только сможешь и немалая часть демиургов в прошлом были богами принявшими правила василий тем не менее все предки находятся в ранге императора копья Ашу. потому что мы лишь тени павших богов и не только наша сила но и понимание пути копья ограничены но моя первооснова была бесконечно близка к рангу демона копья и возможно сумела достигнуть его перед смертью Василий. «Все может быть. Что ж, спасибо за консультацию». Внутренний диалог занял всего несколько секунд, так что практически не повлиял на диалог внешний, однако продолжать я его уже не хотел. «Возможно», — согласился я. «Тем не менее, твой божественный атрибут — именно меч?» «Верно». «С некоторых пор я очень интересуюсь мечами», — произнес я. «Не покажешь мне свой?» «Для чего?» «Считай это любопытством», — пожал я плечами, — «мне нечасто доводилось видеть вблизи божественное оружие. Желание посланника — закон». Богиня подняла руку, и в ней появился меч с довольно коротким, не больше метра клинком, и рукоятью, украшенной крупным янтарем. Весьма занятное совпадение. «Имбаланс просыпается!» «Разреши, я посмотрю поближе!» «Смотри, но настоящий воин никогда не даст свое оружие в чужие руки». Младшая богиня перехватила меч и теперь держала на ладонях перед собой, что позволяло мне разглядеть артефакт во всех подробностях, включая, в том числе, и системные свойства. Идентификация. «Янтарный меч, ранг Б+, материал, древний янтарь, звездный металл, божественная кровь, длина 1 метр, вес 15 килограмм, описание». Меч, созданный Великим Изуром для своей пятой дочери. В рукояти установлен янтарь из смолы мирового древа, в котором застыла неизвестная насекомая. Свойства. Оружие системы. Б. Средний атрибут. Божественная сила. Плюс 50. Подгонка. Скрытое ношение. колон Хранилище божественной энергии. Дополнительные свойства. Звездный металл. Особые свойства оружия меняют свойства протекающие через него маны. «Жук в янтаре. В камне заключено древнее насекомое. Бессмертная духовная энергия, плюс 10. Янтарный мир создает вокруг владения, в котором все, кроме владельца меча, двигаются гораздо медленнее. Чем слабее жертва и чем длительнее воздействие, тем значительнее эффект. Ножны. Существует возможность призвать ножны, чтобы носить меч традиционным способом. Владелец – янтарь». интересно Средний атрибут давал гораздо больше божественной силы, чем малый, да и десятка бессмертной духовной энергии немало. Однако главное свойство меча «Янтарный мир» на фоне памятного протуберанца не выглядело таким уж впечатляющим. Впрочем, возможно, я его недооценивал, да и в любом случае передо мной было мощное божественное оружие, то, чего мне не хватало и что я не отказался бы у Кра попытаться реквизировать. «Имбаланс чувствует нарастающий голод». «Со времени поглощения первого меча сто дней еще формально не прошли, но тут зависит от того, как считать. Если добавить те дни, что я провел на лестнице в петле времени, то можно уже попытаться». «Имбаланс предвкушающе дрожит». «Правда, присвоить его напрямую я в любом случае не могу, ведь дело даже не в вероятности поглощения, а в самом праве совершить попытку». «Вы не можете усовершенствовать артефакт, у которого уже имеется владелец. Желаете попытаться принудительно снять привязку?» И, само собой, шансы на успех тут были близки к нулю, по крайней мере, если богиня сама не согласится отказаться от права собственности, предложить отдать меч напрямую. «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» И не потому, что янтарь разозлится, просто план не сработает. «Скорее всего, действуя в лоб, я добьюсь лишь того, что богиня отзовет оружие, и второго шанса мне уже не даст. Значит, придется рискнуть». «Разгон!» «Сознание ускорилось до предела, создавая эффект замедленного времени». «Контролируемая одержимость!» «Сила кровавых банши и предка хлынула ко мне, давая возможность сделать следующий ход». «Телекинез!» «Меч чуть приподнялся над ладонями младшей богини и оказался связан со мной слиянием с маной». «Шаг семи камней». «Природная осторожность заставила меня позаботиться о мерах предосторожности, и сейчас я сумел уйти, оказавшись у заранее установленного маячка, и божественный меч перенесся со мной, в отличие от хозяйки». «Временной барьер». Опорные точки вокруг я тоже расставил заранее, поэтому мои действия уложились в секунду, и все равно янтарь оказалась лишь чуть медленнее, появившись спустя мгновение после активации всего в нескольких метрах от пелены. Хорошо, что я установил минимальный радиус, похоже, времени у меня в обрез, и, судя по лицу, богиня просто в ярости. «Я не могу тебя за это осуждать, я бы тоже злился!» Проблема заключалась в том, что время за пределами барьера не замерло, а практически замерло, и в данном случае разница была критичной. Богиня еле заметно но двигалась, приближаясь к границе барьера, и по моим прикидкам, времени у меня не так уж и много, вряд ли перспектива постареть на несколько десятков лет остановит бессмертное существо. Внимание, вы повысили навык снятия привязки до второго уровня, подождите, выберите направление развития, увеличение шансов на успех. «Экономия маны, череда попыток, снижение шанса на разрушение предмета, увеличение шанса на разрушение предмета». «Передо мной появилось несколько вариантов бонусов, но первая ставка оказалась не самой удачной. Большинство из них ничем не могли мне помочь, разве что...» «Получено дополнительное свойство, череда попыток, описание. В случае, если первая попытка была неудачной, но предмет не был уничтожен...» «Каждая последующая попытка увеличивает шансы как на успех, так и на разрушение целей». «Неплохо, но несколько не то, что мне требовалось в данной ситуации. К счастью, очки еще оставались». «Вы повысили навык снятия привязки до третьего уровня. Подождите. Выберите направление развития, увеличение шансов на успех, экономия маны, шантаж, снижение шанса на разрушение предмета, увеличение шанса на разрушение предмета». И вновь почти тот же список, но на этот раз в нем имелся нужный мне вариант. Получено дополнительное свойство «шантаж». Описание. В случае, если предмет окажется на грани разрушения, владелец получит предупреждение и возможность отказаться от права на него добровольно. Повезло, но все же произошедшее не было случайностью. Я собирал информацию о путях развития имеющихся у меня навыков, и данное свойство считалось одним из самых интересных. Правда, тех, кто его применял, владельцы похищенных артефактов старались потом убивать, желательно каким-нибудь особо изощренным способом. Снять привязку я не мог, но все еще мог вежливо попросить об этом хозяйку. «Внимание! Вы пытаетесь присвоить божественный атрибут. Шансы на успех значительно снижены. Попытка начинается!» «Божественный меч чуть задрожал, источая негодование. Возможно, он не был разумен, как мой собственный клинок, но все равно обладал каким-то подобием сознания». «Попытка провалилась. Начинается повторная попытка». «Меч задрожал куда сильнее, отказываясь сдаваться и даже пытаясь вырваться и вернуться к хозяйке. Но я не просто держал его, но еще и окутал божественной силой». «Попытка провалилась. Начинается повторная попытка». Но и ломаться клинок тоже отказывался, несмотря на возрастающие с каждым разом вероятности. Попытка провалилась. Начинается повторная попытка. Сложно сказать, сколько их было, не считал, но в какой-то момент по поверхности с характерным звуком побежали едва заметные трещины. Я замер, боясь даже вздохнуть. Внимание! Отправлен запрос владельцу. Подождите! Из-за барьера ждать пришлось долго, порядка десяти секунд, но решение было вполне ожидаемым. «Янтарь отказывается от владения янтарным мечом Б плюс ранга». Причем это было сделано не только с надеждой вернуть божественный атрибут, но и с пониманием того, что разорвав связь сейчас, до разрушения меча, она избежит отката. «Внимание, ваша репутация с янтарь значительно понижена». Кто бы сомневался. Я бросил взгляд в сторону и обнаружил, что богиня уже почти достигла барьера. Ей не хватало всего лишь какой-то пары шагов, но сделать их она уже не успевала. «Желаете привязать янтарный меч? Подождите, проверка крови пройдена». Что еще за проверка крови? Единственное, что приходит в голову, кровь бога архонтов, поглощенная при перерождении. Конечно, она была очищена, но тем не менее. И дальше все пошло гораздо быстрее». «Поздравляем, вы стали владельцем янтарного меча!» Привязка столь могущественного артефакта заметно просадила мой резерв и оставила практически без сил, но это был еще не конец. Если просто убрать меч в инвентарь, то почти наверняка богиня потребует его вернуть, и я не уверен, что найду в себе силы ей отказать. Выглядела она жутковато. А ведь если я прав, то технически могу считать ее своей дальней родственницей. Просто забавный факт. «Наложение!» Имбаланс с радостью откликнулся на зов, войдя в божественный меч и формируя внешнюю ауру, и, наконец, то, ради чего все это и затевалось. «Поглощение! Внимание! Имбаланс пытается поглотить янтарный меч! Подождите!» Увы, множество трещин, покрывающих клинок, сделали свое дело, и он попросту взорвался, разлетаясь осколками. «Внимание! Янтарный меч получил критические повреждения!» «Отдача была жесткой, заставив меня согнуться от сильнейшей внутренней боли, и это при том, что я владел им всего несколько секунд, а значит связь между нами была не особенно сильна. Потоки божественной энергии в моем теле взбесились, пытаясь разорвать магические каналы, и будь я обычным человеком, то наверняка не пережил бы происходящее». «Внимание, вы получили малую магическую травму». Но сердце дракона продолжало работать и достаточно быстро стабилизировало ситуацию, позволив мне избежать серьезных последствий. «Вы получили среднюю магическую травму, вы получили малое духовное отклонение, подождите!» Я поморщился от боли, впрочем, досада от неудачи была ничуть не слабее, или не совсем неудачи, ведь процесс все еще продолжался. «Частичный успех, имбаланс поглощает фрагменты божественного оружия!» «Базовое воплощение духовного меча начинает трансформацию. Подождите, божественная сила понижена на 25 единиц». «Иначе говоря, с разрушением меча я потерял половину от имеющегося в нем запаса божественной силы. Впрочем, 25 единиц тоже немало». «Подождите, ваше оружие обретает дополнительное свойство. Жук в янтаре. Изначальная духовная энергия плюс 10». «Подождите, ранг вашего духовного меча приближается к божественному. Имбаланс погружается в глубокий зон. Ранг духовного меча будет определен при пробуждении. Время до пробуждения неизвестно». Я успел практически в последний момент и потратил оставшееся время на то, чтобы попытаться наложить на себя исцеление. Безуспешно. Попытки отозвались лишь новыми потоками боли, дьявол. «Похоже, сейчас меня будут бить», – пробормотал я, и, возможно, даже ногами. Сражаться в текущем состоянии было сложно, поэтому придется попытаться сначала поговорить, так что я просто выпрямился и наблюдал, как янтарь проходит через барьер, заставляя его пойти волнами. «Внимание, временной барьер разрушен». И вполне ожидаемо, без особых последствий для внешности или самочувствия, разве что стало еще злее. «Ты...» «Почтенный посланник», — напомнил я, «но приятно видеть, что наши отношения перешли на следующий уровень». «Отдай мне мой меч, посланник», — прорычала янтарь, «или я пошлю тебя так далеко, что ты никогда не найдешь дорогу обратно». «На вас наложено среднее восстановление, средняя магическая травма исцелена, малое духовное отклонение устранено». «Натуральное чудо», — и наглядное свидетельство того, что я не один, но все равно хотелось бы чего-то более существенного, вроде того потока энергии, который позволил мне в одиночку сражаться против целой армии». «Призвать копье!» «Его осколки у тебя под ногами», — указал я наконечником своего оружия. «Если хочешь, то можешь их забрать». «Нет!» — янтарь опустилась на колени. «Почему? Зачем ты это сделал?» В голосе младшей богини звучали неподдельная боль и горе, но почему-то мне было сложно ей посочувствовать. Не после того, как она натравила на меня несколько тысяч архонтов вместе с собачками. Да и в текущей ситуации любое сочувствие будет расцениваться как издевательство, или, что хуже, слабость. «Не люблю, когда меня заставляют действовать против моей воли. Значит, дело в простой обиде и желании стать сильнее». Простое и понятное объяснение. Или, скорее, очередной уход от ответа, ведь сила лишь средство для достижения целей. С учетом башни на кону стояла судьба сразу нескольких миров, и что устроенная бойня, что сменивший хозяина меч на этом фоне могли считаться оправданными жертвами. «Ты уничтожил мой атрибут! Как это помогло тебе стать сильнее?» «Не все планы работают так, как задумано», — пожал я плечами. «Твой меч оказался недостаточно прочен и разрушился в процессе поглощения. Ты... ты не просто сломал его, ты действительно пытался его украсть». «Горе побежденным», — признал я, — «считай это кармой. И, как я уже сказал, ты можешь забрать обломки». «Где камень?» «Камень? Древний янтарь с бессмертным насекомым». И действительно, рукоять была без главного украшения, которое, судя по оповещениям, стало частью моей добычи, вместе с несколькими фрагментами лезвия. «Возможно, взорвался?» — выдвинул гипотезу я. «Иногда подобное случается». «Значит, взорвался!» — янтарь поднялась на ноги. «Прекрасно!» «Вы находитесь во владении мечей!» Все это время я слегка провоцировал богиню, удерживая фокус внимания на себе, но, похоже, слегка переборщил. Меч в руке богини был сломан, но все равно возникло ощущение, что вокруг меня клинки и удар может последовать с любой стороны. Тем не менее, страха я не испытывал, даже если я сейчас вдруг погибну, то вскоре возражусь, а захваченные фрагменты божественного оружия никуда не денутся. Да и погибать я, если честно, сегодня не планировал. «Вы активируете владение копья! Шаг семи камней!» На этот раз я сумел отступить буквально чудом, словно вырываясь из липких сетей, и то, что шепот при этом не звучал, не делало ситуацию более спокойной. «Василий!» «Каин, ты правда собираешься смотреть, как она надо мной издевается?» «Каин, я бы поспорил, кто тут над кем издевается!» «Василий, значит, ты меня слышишь!» «Каин, не отвлекайся!» Перенесшаяся следом янтарь держала в руке уже новый меч, наверняка не божественного ранга, но для меня не менее опасный. «Куда же ты, почтенный посланник? Отстань, женщина, я хочу немного побыть один». Главное, не в гробу. Впрочем, незримое присутствие бога погровителя давало уверенность в том, что ситуация под контролем. «Ты говорил, что интересуешься мечами», — ласково улыбнулась янтарь, шагнув вперед, — «и я хочу преподать тебе урок фехтования». «Не стоит», — отказался я, уходя чуть в сторону. «Я предпочитаю копья. Вроде того, что ты держишь в руке», — уточнила богиня. «Надеюсь, ты им тоже дорожишь». «Внимание! Младшая богиня Нефрит не сходит на внешнее поле боя». Поток света ударил с неба, и между нами появилась еще одна богиня, прикрывая меня от возможной атаки со стороны сестры. Ну, наконец-то!» «Глобальное сообщение! Нефрит! Хватит! Владение мечей разрушается!» «Меня зовут Нефрит», — произнесла новоприбывшая, — «прошу прощения за мою сестру». Повернуться девушка при этом и не подумала, не отрывая взгляда от противницы, так что мне пришлось общаться со спиной, не слишком вежливо, но я не жаловался. «Ничего страшного, я понимаю». «Не мешай мне», — прорычала янтарь, — «он украл, а затем сожрал мой меч». «Следи за словами, сестра», — парировала Нефрит, — «не украл, а принял в качестве подарка, и не сожрал, а поглотил». «Ты свихнулась! Я не собираюсь дарить ему божественный атрибут! Твой меч сломан, смирись!» «Нет, в таком случае отдай мне свой! Возьми, если сможешь!» Две богини резко ускорились, сойдясь в схватке, и я не стал давать обиженный златоглазкий шанс меня достать, переместившись к следующей точке. Последний из трех. Шаг семи камней. После чего оперся о копье, дожидаясь результатов семейной ссоры. Бежать мне все равно было уже некуда, если только использовать карту возврата, но это будет означать провал дипломатической миссии. Ашу. Мне кажется, глава нашей школы безумен и ищет смерти. Василий. «Разве что совсем немного. Местный пантеон находится в уязвимом положении, а значит, ни при каких раскладах не может допустить моей смерти». Ашу. «Еще недавно ты не был так в этом уверен». Василий. «Все течет, все меняется. Если бы нефрит не пришла, чтобы спасти меня, последствия для них были бы весьма печальны». Ашу. «Думаешь, янтарь не тронет твоих союзников?» «Василий, не сейчас, когда я прямо перед ее глазами, и не напрямую, если только она не хочет последовать за отцом. Каин этого не простит. Впрочем, в относительной безопасности основного отряда я был уверен еще после нашего разговора с богиней, иначе не стал бы и начинать. Ашу, и все равно план был весьма сомнительным. Василий, иногда и швейцарские часы верно показывают время». Мой план мог сорваться на любом этапе, и было даже странно, что сложности возникли лишь сейчас. Да и, откровенно говоря, я рассчитывал, что Янтарь как-то проще смириться с потерей меча. Все же 500 лет старушкам нужно быть сдержаннее. Ашу, ты что-то сказал? Василий, тебе послышалось. Внимание, ваши отношения с Янтарь значительно понижены. Младшая богиня Янтарь покидает внешнее поле боя. Победа? Спустя несколько секунд пространство неподалеку дрогнуло, выпуская мою спасительницу, и я смог увидеть ее не только сзади и в профиль, но и анфас. Идеальные черты лица, белоснежная кожа, темные волосы и зеленые глаза. Красавица, как и ожидалось. Но сейчас меня интересовали более практические аспекты, и белоснежная туника и окровавленный меч намекали, что разговор у сестер вышел довольно острый, во всех смыслах этого слова. «Извиняюсь», — чуть поклонилась Нефрит, «неотложные дела заставили мою сестру нас покинуть, поэтому я заменю ее в качестве вашей сопровождающей». «Да, янтарь выглядела довольно расстроенной», — согласился я, «мне даже на секунду показалось, что она собиралась меня прикончить, так и до восстания недалеко». «Моя сестра, безусловно, будет строго наказана за свое необдуманное поведение, однако прошу посланника рассматривать все произошедшее в качестве недоразумения» при одном условии. Покажи мне свой меч». «Конечно». Я ожидал, что, видя пример сестры, нефрит откажется или, по крайней мере, будет колебаться, но она легко согласилась и, более того, не стала держаться за атрибут, а дала мне в руки, смелый жест, внушающий уважение. пашу Давай украдем и его тоже. Василий. Тогда ты первая назовешь меня злодейским злодеем» я опустил взгляд на меч оценив белоснежную рукоять и зеленые каменные ножны с вырезанными на них мифическими существами а затем выдвинул лезвие оценивая сам клинок судя по всему из того самого звездного металла идентификация белоснежный нефритовый меч ранг б материал бессмертный нефрит звездный металл божественная кровь длина ноль пять вес восемь килограмм описание Меч, созданный павшим старшим богом для своей третьей дочери. Рукоять сделана из белого, а ножны – из зеленого древнего нефрита. Свойства. Оружие системы. Б. Средний атрибут. Божественная сила плюс 50. Подгонка. Скрытое ношение. Браслет. Хранилище божественной энергии. Неизвестно. Из 300 тысяч. Дополнительные свойства. Звездный металл. Особые свойства оружия меняют свойства протекающие через него маны. Незаживающие раны. Раны, нанесенные данным оружием, оставляют шрамы даже у богов. Пространственные разрезы. Данный меч настолько острый, что способен резать даже само пространство. Зеленые нефритовые ножны. Б. Существует возможность призвать ножны, чтобы носить меч традиционным способом. Бессмертная духовная энергия. Плюс пять. Владелец нефрит. Второй меч выглядел сравнимым с первым, хотя ножны были получше и также являлись артефактом Б-ранга, пусть и без особых свойств. Если янтарный меч можно было считать случайностью, то нефритовый, вопреки поговорке, никакое не совпадение, а самая настоящая тенденция. Да, имба? «Имбаланс погружен в глубокий сон и не реагирует». Впрочем, даже если бы реагировал, повторить подобный трюк я бы не рискнул, как минимум потому, что сейчас у меня не имелось к этому даже формального повода. «Неплохо», — оценил я, — «подаришь мне свой меч? Только если об этом попросит меня сам Каин». «Но он этого не сделает?» По крайней мере, я в этом сомневаюсь, кивнула Нефрит, иначе почтенный посланник уже давно бы получил от него божественное оружие, и ему не пришлось бы рисковать, обижая мою младшую сестру. Янтарь злопамятная? Скорее, импульсивная, не согласилась Нефрит, но с памятью у нее тоже все в порядке. Однако официально объявить меня врагом, как ныне покойная богиня Рахноидов, янтарь не посмела» да и по большому счету ее недовольство мало что значило друзьями мы не являлись и раньше а покорность местных богов гарантировала лишь сила Каина. стоит ему пасть и архонты тут же станут нашими врагами пусть я и надеялся что до такого никогда не дойдет держи я передал клинок обратно кстати а сколько тебе лет порядка тысячи немало но все же не так уж много для третьей дочери старшего бога прожившего десятки тысяч лет Возникало подозрение, что меч гораздо старше той, для кого был создан, и, возможно, нефрит далеко не первый из носящих данное имя. В таком случае давай без лишних формальностей. Как будет угодно уважаемому посланнику. Издеваешься? Хмыкнул я. Ладно, что там у нас дальше по программе? Мы подыскали для вас и ваших сопровождающих самый лучший дворец. Там вы сможете отдохнуть и привести себя в порядок перед завтрашним приемом надеюсь в том дворце будет горячая вода там будет все необходимое для удовлетворения ваших нужд пожалуйста проследуйте за мной к точке перехода или если хотите я могу перенести вас к ней напрямую мы предпочтем добраться до нее самостоятельно причем дело было не в отсутствии доверия просто необходимо еще и собрать трофеи из павших врагов системные предметы и оружие стоили дорого так что оставлять их на поле боя не годилось